459. При наступлении сроков астрохимические условия планеты изменятся. Также меняется и насыщение пространства. И то, что было невозможно совсем недавно, становится вдруг и возможным, и осуществимым. Тайна сроков людям не дана.